Глава 11 Бал приближался очень медленно и одновременно очень быстро. Обещанная лордом Уилмартом модистка приехала в тот же день, сняла мерки, посокрушалась, что времени совсем мало, и пообещала прислать платье как можно быстрее. Предоставленная самой себе, или она по парку, общалась с Кьярой, которая все больше и больше привязывалась к новой хозяйке. Очень часто в конюшне она встречалась и с Реджи. При виде рыжеволосой красавицы парень бледнел и мялся. Элеонора понимала, что конюх скорее всего влюбился. Она даже намеревалась поговорить с Реджи, но по здравому размышлению отказалась от этой идеи. Разговор означал бы, что она придает значение поступкам слуги, которые леди Уилморт просто не касаются. Мужа она не видела. Как говорили слуги, Милорд очень рано уходил на службу и если возвращался, то уже глубокой ночью. Несколько раз Элеонора просыпалась от того, что слышала, как хлопала входная дверь, но вставать, а уж тем более встречаться с некромантом девушки не хотелось. Теперь Элеонора стояла в комнате, терпеливо ожидая, пока Мэри Джейн тщательно расправит складки на бальном платье. Признаться, портниха постаралась на славу. Пышные юбки из тафты шоколадного цвета, по которой пробегали огненные искры, Золотистый лифт, расшитый черными бархатными розами, и полупрозрачные рукава, оставлявшие плечи обнаженными. Платье было прекрасно. Правда, насколько Элеонора помнила, цвета у Уилмартов белый, бирюзовый и золотой. Волосы хозяйки Мэри Джейн сколола затейливым узлом на затылке, выпустив несколько локонов так, чтобы они падали на плечи, подчеркивая белизну кожи. Горничная уже почти закончила, когда дверь распахнулась, и лорд Уилморт вошел в спальню жены. Он был одет в парадный белый мундир с золотыми эполетами, через плечо перекинута орденская лента, темные волосы собраны в аккуратный хвост и скреплены черной лентой, концы которой были усыпаны бриллиантовой пылью. Перчатки некроман держал в руке. «Миледи!» – чопрано поклонился он. «Милорд!» – холодно кивнула Элеонора. Память о последней ссоре все еще была свежа. «Полагаю, мне стоит сказать, что вы прекрасно выглядите. Здесь нет никого, кроме моей горничной, так что не стоит попусту сотрясать воздух». К ее удивлению, лорд Уилмарт улыбнулся. «Вы действительно прекрасны». Пользуясь тем, что Элеонора ошеломленно взирала на него, некроман с видом фокусника достал из рукава красную бархатную коробочку и открыл ее. Драгоценные камни тускло блеснули в полумраке спальни. Лорд Уилморт достал колье и, игнорируя Мэри Джейн, лично застегнул его на шее жены. Золотые ажурные розы, точно капельками росы, усыпанные бриллиантами и жемчужинами. На секунду камни вспыхнули, и Элеонора с опозданием сообразила, что они пропитаны магией тьмы. Где-то сзади ахнула Мэри Джейн. Но прошептала девушка. «Вас что-то смущает, моя дорогая?» Некромант слегка изогнул бровь. «Эти камни!» Она хотела возразить, что ожерелье слишком дорогой подарок, но муж лишь беспечно махнул рукой. «Они подстроятся под вас. Дайте им время!» Лорд Уилморт надел перчатки и протянул руку Элеоноре. «Пойдемте! Не нужно, чтобы кони застаивались!» Четверка вороных мора. Запряженная в карету из полированного черного дерева с золотыми гербами на дверцах, уже ждала у крыльца. Реджи, облаченный в парадную униформу, сидел на козлах. «Все черное?» – девушка повернулась к мужу. «Надо же соответствовать слухам!» – почти промурлыкал он так, чтобы никто, кроме Элеоноры, не услышал. Дворецкий лично подал плащ хозяйки дома. Элеонора неспешно поднялась в карету, расправила пышные юбки и лишь тогда взглянула на мужа. «Почему вы изменили свое мнение по поводу платья?» напрямик спросила она. «Простите, вы заявили, что я должна быть одета в цвета уилмортов. Насколько помню, это бирюза белый и золотой». Некромант хмыкнул. «А вы хотели, чтобы платье было непременно этих цветов?» «Нет, но...» «Тогда в чем же дело?» Он стукнул два раза в стенку за головой, давая знак двигаться. В конце концов, в ливрею этих цветов облачен Реджи, так что приличия соблюдены. «Удивительно, как вы умудряетесь унизить, даже не задумываясь», прошипела Элеонора. «Унизить? Напротив, я привел вас в воинственное расположение духа», воскликнул лорд Уилморт. В эту минуту огонь фонаря в карете ярко вспыхнул, осветив лицо некроманта. Тьма зашипела и уползла прочь. Ехать пришлось недолго. Вскоре экипаж остановился в ожидании своей очереди, чтобы подъехать к крыльцу королевского дворца. Даже сквозь закрытые дверцы до Элеоноры доносился шум, скрип колес, хлопанье дверок карет, оживленные разговоры. Понимая, что ей сейчас придется выйти и оказаться под пристальными взглядами, девушка невольно вжалась в сиденье, стремясь оставаться в тени так долго, как это возможно. Как она не готовилась к этой минуте, страх оказался силен. Заметив это, лорд Уилмарт почти нежно сжал пальцы жены. «Посмотрите на меня», — приказал он. Элеонора нехотя подняла голову. Зеленые глаза некроманта горели каким-то мрачным огнем. Сквозь кожу перчаток девушка почувствовала тепло пальцев мужа. «У вас все получится, Элеонора», — тихо, но очень веско произнес он покорите их, заворожите своим огнем, и все эти люди вновь падут к вашим ногам. Мне это не нужно, прошептала она, не в силах отвести взгляда. Это нужно мне, от этого зависит очень многое. Помогите же мне, прошу вас. С каким-то странным волнением лорд Уилморт всматривался в лицо жены, словно от ответа зависела его жизнь. И Илеонора кивнула, подчиняясь просьбе. В этот самый момент карета вновь тронулась, чтобы остановиться прямо напротив крыльца. Реджи, соскочив с козел, услужливо распахнул дверцу. «Милорд! Миледи!» «Накиньте капюшон!» – распорядился лорд Уилморт. Он легко выскочил наружу, протянул руку жене. Выдохнув, Элеонора беспомощно посмотрела на Реджи и вложила пальцы в ладонь мужа. Когда она вышла из кареты, Огромный капюшон плаща с шелковыми складками падал на плечи, скрывая лицо. Поднимаясь по ступеням, девушка чувствовала на себе любопытные взгляды. Нога скользнула по камню, и Элеонора оступилась. Крепкая рука тут же поддержала ее. «Ничего не бойтесь», – прошептал некромант еле слышно. «Я буду рядом». Тьма на мгновение окружила, заботливо отгораживая от мира, и тут же рассеялась. Огромный мраморный холл, украшенный колоннами, сотни свечей, отражающихся в хрустальных подвесках золоченных канделябров. Пестрые платья, темные вечерние костюмы, золото мундиров и запах горящего воска, смешанный с запахом духов и лавандовой воды, от которого начинала ломить в висках. Гул голосов за спиной сменился удивленным «Ах!», когда Элеонора, плавно скинула плащ в руки подскочившему к ней лакею. Лорд Уилмарт криво улыбнулся, явно наслаждаясь всеобщим изумлением. «Браво, моя дорогая!» – прошептал он. «Думаю, сегодняшний бал запомнится многим». Ослепительно улыбаясь, некромант повел жену кожурной лестнице из белого мрамора. Многозначительные оценивающие взгляды заставили девушку расправить плечи. Опираясь на руку мужа, Она шла по ковровым дорожкам, стараясь не замечать их перешептываний. И Леонора прекрасно понимала, что все, кто видел ее сейчас, гадали, какие же отношения связывают сестру мятежника и начальника тайной канцелярии. Несколько мужчин, стоявших в углу, явно восхищались дерзостью лорда Уилморта, осмелившегося открыто привести на королевский бал свою любовницу. «Нет, вы поглядите, какая наглость!» Зашипел кто-то в углу достаточно громко, чтобы Элеонора наверняка услышала. В ответ леди Уилморт еще больше выпрямила спину, про себя молясь, чтобы все это закончилось как можно скорее. Они миновали несколько комнат и остановились у приветливо распахнутых дверей, из которых лилась музыка. Церемоний короля, высокий седовласый мужчина преградил им дорогу. «Простите, милорд». Начальник тайной канцелярии слегка склонился к нему и с довольно неприятной улыбкой что-то прошептал на ухо. Мужчина вздрогнул и еще раз поклонился. «Прошу прощения, милорд, миледи!» Он отступил в сторону, позволяя войти. Элеонора бросила на мужа вопросительный взгляд, но тот сделал вид, что не заметил его, и уверенно повел жену в центр зала. Бой часов на дворцовой башне возвестил, что уже полночь. Музыка стихла, а церемоний мейстер вышел вперед. «Его величество – король Генрих X, и ее величество – королева Изабелла!» – громко возвестил он. Лакеи распахнули двери, и их величество вошли в зал. Шорох платьев, скрип туго затянутых корсетов, гулкий звук шагов. Присев в реверансе, Элеонора заученно опустила взгляд в пол, радуясь заслуженной передышке. Король с королевой прошли между рядами склонившихся придворных и заняли свое место на троне. «Рад приветствовать вас!» – негромко сказал Генрих, давая собравшимся сигнал встать. Тут же в зале началась суета. Воспользовавшись этим, некромант вновь подхватил жену под руку и направился к ступеням трона. «Ваше Величество!» – начал он достаточно громко, чтобы перекрыть шум. В зале моментально стало тихо. «Нет, ну какова наглость!» Воскликнул кто-то за спиной, но на него тут же шикнули, призывая к порядку. «Лорд Уилмарт Генрих махнул рукой, позволяя другу подняться на ступени. Королева, достаточно миловидная женщина, приветливо улыбнулась, правда, тут же слегка нахмурилась, взглянув на Элеонору. Некромант весело сверкнул глазами, явно наслаждаясь смущением жены друга. Позвольте представить вам свою жену, леди Уилмарт. Он сказал это так громко, чтобы услышали все. После его слов в зале наступила абсолютная тишина. Лишь непонятно откуда взявшаяся муха, громко жужжа, билась о стекло, желая вылететь наружу. Леди Уилмарт, король приветливо кивнул Элеоноре. Как поживаете? «Благодарю!» – она склонила голову. «Вымолвить прекрасно было выше ее сил. Впрочем, этого и не требовалось». «Лорд Уилмарт, королева поспешила поддержать друга мужа. «Я должна рассердиться на вас. Вы не сказали, что собираетесь жениться». «О, все было слишком... внезапно! Да, пожалуй, это самое верное слово!» – очаровательно улыбнулся некромант, с благодарностью включаясь в игру. Раз, и я уже в плену. Кто бы мог подумать, что вас так легко покорить? Прежде вы славились своей неприступностью, ехидно отозвался король и повернулся к Элеоноре. Леди Уилмарт, я очарован. Благодарю, ваше величество. Надеюсь, в ближайшее время вы навестите меня, чтобы рассказать обо всех подробностях вашего бракосочетания, подхватила королева, ободряюще улыбаясь. Илеонора невольно вздрогнула, а лорд Уилморт шутливо воскликнул. «Ваше Величество, пощадите!» «Неужели вы проявили слабость, милорд?» «Это абсолютно романтическая история», — глубокомысленно заметил тот, подхватывая жену под руку и вновь кланяясь, чтобы уступить место другим. «Зачем вы сказали, что это романтическая история?» прошептала мужу Илеонора, когда они, спустившись со ступеней, отошли к окну. «Если ее величество спросит...» «Изабелла не спросит. Королева умна и прекрасно поняла, что я работаю на публику», усмехнулся лорд Уилмарт. «Но вам стоит принять ее приглашение». «Разумеется, я его приму. Я еще не выжила из ума, чтобы отказывать самой королеве», возмущенно прошипела девушка. «Хорошая девочка», одобрительно промурлыкал некромант. Элеонора почувствовала, что ее вновь начинает трясти, на этот раз от гнева. Камни на ожерелье вспыхнули ярче, напитываясь магией огня. «Я не нуждаюсь в вашей оценке, милорд», сквозь зубы обронила она. «Вы можете идти, я в силах позаботиться о себе сама». «Только не уходите из этого зала», посоветовал начальник тайной канцелярии. «Скоро его величество будет открывать бал и, несомненно, пригласит вас. Я составлю пару королеве». «Вижу», «Вы все предусмотрели», – язвительно бросила Элеонора. «Что будет, если я откажусь танцевать?» Зеленые глаза заледенели. «Вы этого не сделаете», – обманчиво мягко произнес некромант, крепко сжимая руку девушки, словно опасаясь, что она убежит. «Вы будете танцевать с королем?» Янтарные глаза встретились с изумрудно-зелеными. Мятежный огонь против ледяной тьмы. «Джон!» Вы уже битых полчаса смотрите друг на друга. Король подошел и хлопнул друга по плечу. Вот уж не думал, что ты настолько романтик. Вы даже не представляете насколько. Лорд Уилмарт натянуто улыбнулся. Надеюсь, ты не будешь возражать, если я приглашу твою жену на танец. Я? Нет. Некромант отступил. Король сделал шаг к Леоноре, протянул руку. Леди Уилмарт. «Ваше Величество!» Та присела в заученном реверансе и с легкой заминкой вложила свои пальцы в раскрытую ладонь. Некромант выдохнул и повернулся к королеве. «Ваше Величество, вы позволите?» «Я просто не смею вам отказать», – рассмеялась та. Вместе они составили первые две пары, за которыми выстроились остальные. Церемонимейстер взмахнул рукой, подавая сигнал музыкантам. Элеонора не любила полонес. Этот танец, по традиции открывающий бал, казался ей унылым и претенциозным, но сейчас она была даже рада торжественной и медленной музыке, льющейся со специальной галереи, где сидели музыканты. Король оказался прекрасным партнером, и в любое другое время Элеонора получила бы удовольствие, танцуя с ним, но не сейчас, когда за ней ревностно следили несколько десятков глаз. С видимым спокойствием она выполняла давно заученные фигуры, молясь лишь о том, чтобы не споткнуться. Когда пары вновь выстраивались в два ряда, девушка невольно бросила взгляд на мужа, но тот, казалось, был увлечен своей партнершей. Во всяком случае, королева безмятежно улыбалась некроманту, как улыбаются хорошим друзьям. И Леонора вдруг поняла, что дорого отдала бы, чтобы узнать, о чем они говорят но музыка заглушала редкие фразы, которыми обменивались танцующие. «Думаю, Изабелла пытается выведать подробности вашей свадьбы», его величество ободряюще улыбнулся. «Как и все женщины, ее величество весьма любопытно». Прежняя Элеонора наверняка задорно рассмеялась бы, наслаждаясь всеобщим вниманием. Теперь же сестра мятежника, жена первого лорда и ближайшего друга короля, Лишь сдержанно улыбнулась. «Вы считаете любопытство женской слабостью, Ваше Величество?» Спросила она, чтобы хоть как-то поддержать разговор. «Скорее привилегии. Я, например, тоже сгораю от нетерпения услышать подробности об этом браке, но, в отличие от Изабеллы, не могу позволить себе проявить излишнее любопытство». «Что?» Илеонора слегка нахмурилась, осознав услышанное. От неожиданности она даже запнулась, и если бы его величество оказался менее ловким, танец наверняка бы сбился. Вас удивляет, что я жажду услышать рассказ о столь внезапной свадьбе моего лучшего друга? Нет. Леди Уилмарт бросила еще один задумчивый взгляд на мужа, а потом ослепительно улыбнулась и заговорила о прекрасной погоде, которой людей баловала осень. Да, «Зимой гораздо холоднее, а летом теплее», — слегка насмешливо отозвался король. «Предпочтете поговорить еще и о весенней слякоти?» «Нет», — Элеонора вновь улыбнулась, на этот раз более искренне. «Простите, я просто... Не желаете вспоминать недавние события», — кивнул его величество. «Вполне разумно, особенно в этом осином гнезде, именуемом королевским балом». Элеонора проглотила очередной смешок. «Вам не нравятся балы?» «Мне не нравится за них платить». «Впрочем, само это сборище тоже не вызывает особого восторга». «А вы? Вы любите балы?» «Уже нет». Музыка оборвалась. Партнеры раскланялись, Его величество лично подвел Элеонору к мужу. «Лорд Уилмарт, ваша жена очаровательна», заявил он достаточно громко чтобы удовлетворить любопытство всех присутствующих. «Надеюсь, вы не будете прятать от нас такое сокровище». «Разумеется», – Некроман склонил голову. И Леонора бросила тревожный взгляд на королеву, опасаясь, что ту заденут слова мужа, но Изабелла безмятежно улыбалась, как могут улыбаться лишь женщины, уверенные, что их любят и ценят. «Я буду счастлива видеть вас у себя», – заверила она девушку. Заодно расскажите мне, как вам удалось завоевать сердце самого неприступного мужчины королевства, а то сам он говорил со мной лишь о погоде. — Да, осень нынче выдалась очень теплой, — хмыкнул король, подхватывая жену под руку. — Джон, приятного вечера. — Ваше Величество, лорд Уилморт вновь поклонился. — Я бы хотела поговорить с вами, милорд, — тихо, но очень твердо произнесла Элеонора как только король с королевой отошли в глубину зала. «Я всегда к вашим услугам», — улыбнулся некромант, «но не думаю, что сейчас это возможно». Словно в подтверждении его слов к Леоноре подошел один из прежних поклонников и пригласил на танец. Девушка посмотрела на мужа, тот еле заметно пожал плечами, показывая, что ему, в общем-то, все равно, и он не станет препятствовать развлечениям жены». Пришлось согласиться. Наверное, это был вечер ее триумфа. Приглашения на танец следовали одно за другим, голова раскалывалась от бессмысленной болтовни, а скулы сводила от улыбки. Даже отказ Элеоноры танцевать со ссылкой на то, что она устала, не помог. Партнер отвел девушку к диванчику, где ее обступили недавние подруги и их матери, стремясь узнать, как она поживает. Элеонора отвечала давно заученными фразами и выслушивала неискренние поздравления. Фальшивые улыбки быстро утомили, и она с признательностью приняла приглашение на очередной танец, несмотря на то, что оно исходило от какого-то молодого человека, которого девушка совсем не знала. Музыканты заиграли вальс. Элеонора любила вальсировать, но в этот раз партнер то и дело наступал ей на ноги, при этом краснел и бормотал извинения, то и дело сбивался с ритма, а уж после того, как споткнулся, юноша остановился и рассыпался в извинениях. «Перестаньте!» – с досадой отмахнулась она. «Лучше проводите меня в галерею». «Но танец не закончен!» Кавалер вновь поднял руку, предлагая даме занять позицию. И Леонора беспомощно вздохнула. «Вы позволите?» – раздался за спиной знакомый голос. Девушка быстро обернулась. «Джаред? Кузина!» Мистер Джаред Лавл почтительно поклонился, весело посматривая на родственницу. «Повальсируйте со мной!» Но... Элеонора перевела взгляд на вновь покрасневшего юношу. Заметив сочувствие в ее глазах, незадачливый партнер окончательно смутился и поспешил ретироваться. «Конечно, понимая, что на нее смотрят многие», она вложила свою руку в руку кузена. Тот легко подхватил ее за талию и закружил по залу. Джаред не был высок, и Элеоноре не составило труда заглянуть ему в глаза. Показалось, или она уловила печаль? «Нора, я слышал, что вас можно поздравить», с улыбкой произнес кузен. Наверное, она все еще всматривалась в красивое лицо. Точеные скулы, полные чувственные губы, прядь темных волос, падающих на лоб. Джаред всегда вызывал трепет в женских сердцах. Одно время юной леди Артли казалось, что ее чувства взаимны, но последние события перечеркнули всякую надежду. Девушка полагала, что кузен уехал, опасаясь преследования со стороны короля, но Джаред здесь, и она, как и прежде, кружится в его объятиях. Блеск позолоты, звуки вальса, Теплая ладонь, уверенно поддерживающая за талию, яркие платья, темные костюмы мужчин, все слилось. Время остановилось. Илианора не сразу заметила, что музыка стихла. Несколько секунд она все еще стояла, зачарованная чувственным взглядом партнера. Наконец его ладонь соскользнула с талии. Я рад, что ты здесь. Даже так. Совершенно искренне сказал он. Девушка грустно улыбнулась. Да. Она на мгновение отвернулась, чтобы скрыть слезы разочарования. «Извини, я... Ты не принесешь мне лимонада?» «Как в старые добрые времена, да, Нора?» «Да, Джаред». «Пойдем». Кузен проводил Илеонору к диванчику, убедился, что она удобно устроилась и отошел. Как только он скрылся в толпе, девушка вскочила и огляделась. «Ищите кого-то!» Лорд Уилморт бесшумно возник за спиной. В руках он держал два бокала с шампанским. В зеленых глазах вновь была ледяная тьма. «Нет», – Илеонора невольно опустила глаза, понимая, что муж все знает о ней и о ее чувствах к Джароду. «То есть, да, я могу помочь?» – слишком вежливо поинтересовался супруг. «Я просто устала», – тихо произнесла девушка. К ее удивлению, лорд Уилморт кивнул, соглашаясь. «Хорошо». Он моментально подозвал лакея и вручил ему бокалы. «Идемте». «Но...» «Элеонора!» В голосе начальника тайной канцелярии зазвучали стальные ноты. «Да, милорд, конечно». Леди Уилморт послушно поднялась, оперлась о предложенную руку. Супруги молча спустились на первый этаж. Еще один лакей незамедлительно принес плащи. «Думаю, нам лучше пойти пешком», – предложил лорд Уилморт. «Я приказал Реджи ехать домой и распрячь лошадей. Впрочем, мы можем подождать». Элеонора покачала головой. «Нет, я хочу уйти как можно скорее». «Как вам будет угодно». Ночь встретила их прохладой. Спустившись с крыльца, Элеонора пожалела о своем опрометчивом решении идти пешком. Камешки гравия впивались в подошву атласных бальных туфелек. «Что-то не так?» Поразительно, как некроманту удавалось чувствовать ее сомнения. Н «Нет», – или она рассказала это с легкой заминкой. В первую минуту она хотела попросить дождаться кареты, но мысль о том, что придется вернуться во дворец и встретиться лицом к лицу с бывшим возлюбленным, ужасала. Стиснув зубы, девушка решительно направилась к воротам. Лорд Уилмарт хмыкнул, догнав жену, Он подхватил ее под руку и тихо пробормотал что-то себе под нос. Тьма вновь заструилась вокруг, мягким ковром ложась под ноги. «Спасибо!» – Элеонора подняла глаза на некроманта. «Не стоит благодарности!» – промурлыкал он. «Вы ведь моя жена!» Последние слова лорд произнес слишком многозначительно. Они уже вышли за ворота и теперь неспешно шли вдоль дворцовой ограды. Магические огоньки, освещавшие улицу, нововведение некоего огненного мага, при виде тьмы дрожали и старались улететь повыше. Золотистые точки в темноте осенней ночи. Девушка задумчиво проследила за ними. «Вас задело, что я танцевала с Джародом? внезапно спросила она, не желая оставлять между собой и мужем недосказанности. «С Джародом? некромант слегка приподнял бровь, выражая удивление. «С мистером Лавлом», — пояснила Элеонора, слегка досадуя, что так легко проговорилась. «Он мой кузен». «А, с ним!» Некромант слегка поморщился, словно упоминание о мистере Лавле было ему неприятно. «Танцуйте с кем угодно, моя дорогая, если дело ограничивается лишь танцами». «Да, милорд», — она отвернулась, не зная, что за дело больше — намеки мужа или его пренебрежение. Который раз она убедилась, что начальник тайной канцелярии знал о ней все и не испытывал к жене никаких чувств. Больше за дорогу они не сказали друг другу ни слова.